Глава 10. Уединиться мне не удалось. У моей двери мерия пространства огромными шагами, прохаживался Кай. Его каким ветром занесло? Где тебя носит? Накинулся на меня вампир, как только заметил. Я-то битый час жду. С чего бы это? Ты что, забыл об уговоре? Я-то не забыл, хотя очень хотел бы этого, но обстоятельства выше нашего уговора. Максимус назначил меня учить тебя придворному этикету. Вот те раз Максимус пустил этого кровососа на свежую... Едва сдержалась, чтобы не выругаться вслух. — Почему ты? Неужели не нашлось другой кандидатуры? Последние слова я прошипела. — Не злись, детка. А то подумаю, что ты ко мне неравнодушна, поэтому боишься оставаться наедине. — Во-первых... Я едва не брызгала слюной от возмущения и злости. — Я тебе не детка. Изволь обращаться как подобает. Во-вторых, ты мне не нравишься. Наоборот, меня раздражает твое присутствие. А в-третьих... — Достаточно, — оборвал Кальмин. — Я понял. Не стоит говорить того, о чем потом можешь пожалеть. Я прикусила нижнюю губу, чтобы действительно не сорваться. В одном вампир прав. Не нужно показывать ему никаких чувств. В конце концов, выдержка и умение держать лицо необходимы, чтобы занять при дворе достойное место. И отдать должное, Кальмин все делал безупречно. Последний банкет, где он спас меня из неловкой ситуации, говорил в его пользу. Максимус назначил самого лучшего учителя. С этим сложно не согласиться. «Когда начнем?» — спросила я, обреченно вздохнув. «Уже!» — Кальмин хитро прищурился. «Ты молодец!» Никогда не забывай, кто ты и какое положение занимаешь. Пусть ты и не знатного рода, но звание Тарри-регента позволяет держаться на равных с аристократами. — Понятно, — буркнула я. — Мы и так и будем стоять на пороге? Урок номер два. Никогда не приглашай мужчину в свои покои, если это не твой супруг. Репутация превыше всего. Вот нохал. Что он хотел этим сказать? Что я распутная? Черт! А как же? Хай, а позволю знать еще кое-что. Вкратчиво начала я. А когда в покое к мужчине является незамужняя женщина, то что говорят правила? — То, что эта женщина абсолютно не дорожит своей репутацией, — невозмутимо ответил вампир. — Даже если ее туда затаскивают силком, не спрашивая, хочет она того или нет. — Сколько ты еще будешь злиться? Никто ведь не знает. Знаю я, и этого достаточно. мали нам предстоит провести вместе довольно много времени. Я готов принести извинения, если нужно. Я подумаю над этим, — клятвенно заверила вампира. Раз в моей комнате нельзя, тогда где нам заниматься? Библиотека вполне подойдет. Кстати, распоряжусь принести туда обед. Владение столовыми приборами — отдельный предмет изучения и занимает уйму времени. Я смущенно кивнула, вспомнив свое замешательство на банкете у Максимуса. В сопровождении пожа Стражника и Кальмина направилась в библиотеку. Она располагалась у императорских покоев, на втором открытом этаже гостевого холла. Всегда на виду и под присмотром регента. «Лучшего места не придумаешь». Расположившись на удобных кожаных креслах, мы приступили к занятиям. Кальмин был безупречно вежлив и терпелив. С невозмутимым видом он несколько раз мог повторять одно и то же, добиваясь, чтобы я запомнила. Обед также прошел без отрыва от учебного процесса. Но тут я была безнадежна. Запомнить назначение столовых приборов для огромного количества блюд стало настоящей проблемой. Кай пригрозил что будет обедать вместе со мной до тех пор пока я все не выучу подумаешь сомневаюсь что этот факт его сильно расстроил наоборот это лишний стимул мне все выучить после обеда кальмин ушел сославшись на неотложные дела а я решила прогуляться по свежему воздуху отпустив кида до вечера в сопровождении стражника направилась в императорский парк. надеялась побыть в одиночестве подумать но не тут то было стоило мне попасть в беседку тень, которая замечательно спасала от раскалившегося солнца, как появился Лимус. Добрый день, Летари, поздоровался молодой человек. Вы одна здесь? Мне показалось, или он хотел увидеть кого-то кроме меня? Одна, решила прогуляться. А вы? Я тоже решил. Вот. От чего-то смутился Лимус. Не против, если составлю вам компанию? — Ну что вы, конечно нет, — заверила дракона. Мы отправились бродить по парку. Мощеная дорожка петляла вдоль идеально постриженных бирюзовых кустарников. Солнце нещадно палило, и я уже жалела, что не осталось в тени из густых ветвей дикой розы, которая обвивала беседку. Ноги сами вынесли к искусственному озеру, расположенному в центральной части. На берегу, склонив ветки до земли, росли приземистые деревья с прямоугольными длинными листочками, похожими на полоски ткани необычного сине-зеленого оттенка. У самой кромки воды располагались удобные скамеечки. Чтобы сесть на одну такую, пришлось, чуть ли не согнувшись пополам, пробираться под нависшим деревом. Усилия не пропали даром. Благодарностью стала прохлада, которая веяла от водной поверхности, а также необыкновенно красивый вид, открывающийся лишь тем, кто заберется сюда. Под каждым листочком... Прятался крохотный цветок лимонного оттенка с белоснежной серединой. Создавалось впечатление, будто над головой раскинулось ночное небо. Стоит лишь протянуть руку, и можно дотронуться до сверкающей звездочки. Необычайно красиво. Пожалуй, это место станет моим любимым. Какое-то время я молчала. Лимус тоже не спешил с разговорами. И я была за это благодарна. Мысли вновь вернулись к Савьеру. Почему он так холоден, равнодушен со мной? хотя определенно обрадовался когда я пришла сегодня а ведь хотел же выгнать сначала но не стал возражать когда сказала что навещу его вечером странно а этот портрет сама не знаю почему он не дает мне покоя может просто спросить кто там изображен нет а вдруг мне не понравится ответ лимус нарушила тягостную тишину можешь рассказать мне кое что молодой человек оживился озарив лицо яркой улыбкой и кивнул, подтверждая, что готов помочь. «Я хотела узнать об императоре. Что стало с сам Лимус сразу снил. «Видимо, не очень-то хотел говорить на эту тему. Но у кого еще, я могла бы спросить, не вызывая подозрений? Конечно, ничего преступного в моем желании знать нет, но окружающие определенно избегают всяческих упоминаний об императоре». «Об этом не принято говорить». Уклончиво ответил дракон. «Но ты же не отстанешь». Чувствовалась в голосе какая-то обреченность. А еще Лим не так хорошо контролировал эмоции, поэтому я смогла заметить его внутреннюю борьбу. С одной стороны, император — это запретная тема, а с другой — очень уж хотелось завоевать мое расположение. «Нет», — мотнула головой, — «не отстану». Времена правления Денометрикаса можно считать славными подавив тяжелый вздох, начал свой рассказ лимус Конечно, в стране было неспокойно. Мы тогда воевали с дарицами Но все в основном сводилось к стычкам на границах государства. Вглубь территории военные действия не распространялись. Император заботился о своих подданных. Его интересовали все сферы деятельности — торговля, земледелие, скотоводство, ремесла. Денометрикас, Помогал людям, справедливо полагая, что, заботясь о конкретном человеке, заботится обо всей стране. А потом появилась она. Кто? Я подалась вперед. Человечка. Лимус презрительно хмыкнул и тут же осекся, виновато посмотрев на меня. Извини. Я махнула рукой. Видимо, презрение к другим расам у драконов в крови. Или я ошибаюсь? Ничего, продолжай. В общем... Это была любовь с первого взгляда. Донометрикас позабыл обо всем. С каждым днем все меньше интересовался делами, поручив их своим помощникам. Ксения стала истинной парой императора. Они поженились. Через положенный срок родился первенец. — Ксавьер? — уточнила я. — Да. Вот только при родах Ксения чуть не умерла. Император едва не последовал за любимой. Не знаю, каким чудом. Но она выкарабкалась. Тогда Денометрикас всерьез задумался над тем, что человеческие женщины смертны, да и век их жизни слишком короткий по сравнению с драконием. «А сколько живут драконы?» — не удержалась от волнующего вопроса. «Раньше я как-то не задумывалась над этим». до «Да тысячи лет, как минимум. Есть многие, кто отмерил гораздо больший срок. Но, как правило, эти драконы принимают свою природную ипостась» и улетают на остров Стойвелл. Говорят, он словно вырос из недр океана, устремив скалистые вершины прямо к небесам. Отвесные стены уходят вверх, теряясь в облаках. На этот остров можно попасть только по воздуху. Водная поверхность вокруг усеяна лабиринтом из рифов и водоворотов. Сколько смельчаков пошли на дно, пытаясь пристать к неприступному берегу. — Не отвлекайся, Лимус. — Что там с императором? Он отдал Ксении свое сердце. Произнес дракон с таким важным видом, будто открыл мне великую тайну. — Как это? Отдал? Признаться, у меня челюсть отвисла от удивления. Разве можно отдать кому-то свое сердце? — Как бы понятнее объяснить. Парень на минуту задумался. — У драконов два сердца. Одно человеческое, такое, как у тебя. Второе — драконье. В нем заключен огонь и жизненная сила. Именно оно позволяет жить так долго, как мы заходим Только когда мощь драконьего сердца ослабевает, а пламя начинает тускнеть, мы понимаем, что настала пора уходить. Так вот, когда дракон находит истинную пару, то сила огня увеличивается. Это дает возможность зачать сильное потомство, вдохнуть жизнь в новое поколение. В случае, если в паре оба драконы, проблем нет. Чистокровные — самые сильные и могущественные. А если парой дракона становится человек? Ведь больше ни один вид не подходит, насколько я поняла. М да, к сожалению, мы можем вступать в брак с человеком. И от этих союзов рождается потомство. Но это имеет свою цену. Истинный дракон делится своим огнем и со своей возлюбленной, и с ребенком. Это, конечно, сокращает жизненный путь, ослабляет но ради истинной пары пойдешь на любые жертвы. — Так Денометрикас отдал часть своего огня ксении Ты это имел в виду? — Да, и даже больше. Он отдал почти всю силу, пытаясь спасти ее от смерти. И не смог одарить огнем своего ребенка, как положено при рождении. Прошло долгих пять лет, прежде чем император восстановился и инициировал Ксавьера. А в это время будто нарочно участились нападки дарийцев сертея погрузилась в пучину войн. Только благодаря Максимусу, взвалившему на свои плечи управление страной, империя не погибла. Я слушала историю, затеив дыхание. Вот почему Ксавьер с таким раздражением называл себя полукровкой. Дело даже не в том, что его мать-человек. Он не получил своей силы от рождения, а значит, стал белой вороной среди своих сверстников. Тогда же впервые заговорили о том, продолжил рассказ Лимов чтобы заключить мир между вампирами и драконами. В столицу прибыл сам Вилмир Вандоран, император Дарийской империи. Вместе с ним приехала Сальмира. — Она стала истинной парой Максимуса? — Да. Дракон вздохнул. — И это невероятное событие. Такого не случалось никогда. Конечно же, союз стал символом мира между нашими странами но это же замечательно, заключить мир после стольких лет вражды. — Вот, ты говоришь, как Ксения. Она всегда выступала за мирное решение конфликтов И что же в этом плохого? — невольно закусила нижнюю губу. Судя по всему, сравнение с женой Данаметрикаса говорило не в мою пользу. — А что случилось с императором? Ксения предала мужа. Она бросила его ради Вилмира Вандорана. Но как? Она же истинная пара отсукса Вера. Я полагала, что эти чувства настолько сильные, что не могут исчезнуть в одночасье. Для драконов найти свою половинку величайшее счастье. А в этом случае невыносимое горе. У человека нет такой же привязанности. Почему? Я думала, что у меня не было слов, чтобы выразить свое возмущение поступкам Ксении. Как она могла? Бросить мужа, сына? Неужели она полюбила вампира сильнее, чем дракона?» Никто не знает ответа. Лимус печально вздохнул. «А что стало с Денометрикасом? Он жив? А Ксения? Она сейчас в дарийской империи с Вилмиром?» «Нет». Вандоран и Ксения сбежали. Вампир покусился на чужую жену, к тому же истинную пару. А тут едва установившийся хрупкий мир между нашими народами. В общем, императора отстранили от власти. Благо, вампирский престол переполнен наследниками. Желающие нашлись. А Вилмира и Ксению предали забвению. Их имена, портреты, да всю жизнь стерли из всех документов, учебников и исторических хроний. Поэтому никто не станет распространяться об этих предателях. «Где же они теперь?» Вампир открыл межмировой портал и ушел вместе с Ксенией. Куда? Не знаю. Вокруг тысячи обитаемых миров. Как можно решиться на такое? Я не переставала удивляться. Действия вампира были вполне понятны, а вот Ксения... Придать любовь, семью, доверие. Как можно спокойно жить после этого? Денометрикас настиг беглецов у самого портала, продолжил Лимов. Того, что в Суррокской долине. Маленький Ксавьер был с отцом. Он надеялся воззвать к чувству долга, к материнской любви. Но Ксения выбрала вампира. И тогда императора захлестнула такая боль, что он начал выжигать себя изнутри. Так бывает, когда истинная пара покидает свою половину. Но чаще всего это происходит по прошествии долгих счастливых лет совместной жизни, когда дракон уходит вслед за своей любимой. А предательство, оно равносильно смерти. Император погиб? Я ужаснулась. Нет, его спас Ксавьер. Но он израсходовал весь резерв силы, фактически лишил себя будущего. Пусть Ксавьер Исандес прямой наследник императора, но возглавить Сертею никогда не сможет. Значит, Максимус станет следующим императором. По большому счету, он уже стал им. Как только Денометрикас уйдет в мир теней, новый император вступит в права. — А где же находится старший Берратокс? — В Стойвелле. Все драконы обитают там. — Значит, он давно не принимал человеческий облик? — Видимо, так и есть. Но пока в тронном зале сияет око дракона, значит, Денометрикас еще жив. — Что за око дракона? Это священная реликвия. Когда дракон становится первым среди всех, то проходит ритуал единения с оком. Оно настраивается на нового обладателя и является символом его власти, жизни и здоровья. Также предупреждает о нависшей опасности. Да много всего. О священной реликвии, которой, судя по всему, являлась эта ока, Лимус говорил с особым благоговением. Что же поддерживает жизнь Динаметрикаса? Он уже никогда не станет прежним, резонно заметила я. Ведь Ксения может и не вернуться. Я могу только предполагать. Дракон запнулся, будто не решаясь сказать. "Лимос, ты можешь мне доверять", сказала я, посмотрев парню в глаза. От чего-то эта часть истории особенно взволновала, словно имела ко мне отношение. "Думаю, это Ксавьер поддерживает отца, отдавая ему свою силу." Выжженный дракон не может протянуть столько времени. Но это лишь мое мнение. Я сразу вспомнила утренний визит к Савьеру. Он был изможден, слаб. Неужели? Поступок дракона вызвал во мне волну тепла и нежности. Ксавьер оберегал самого близкого родного человека ценой собственной жизни. Это достойно уважения. Мали, — позвал Лимус, — нам пора возвращаться. да кивнула, соглашаясь с ним. Нехотя поднявшись, выбралась из-под живого навеса. Стражник терпеливо дожидался меня в сторонке. По его лбу каплями стекал пот. Я почувствовала себя эгоисткой. Все это время сидела в тени, а человек на солнцепете жарился. — Не стоило здесь стоять, — обратилась к мужчине. — Ни к чему такие жертвы. В следующий раз можешь устроиться на соседней скамейке. — Не положено, летарим, алле. — ответил стражник. — Но спасибо. Мне показалось, что на лице охранника мелькнула едва заметная улыбка. Я направилась в свои покои. По дороге распрощалась с Лимусом, договорившись о совместной прогулке на завтра. Стражнику все же вынесло воды. Но он даже не повел бровью, продолжая стоять, словно каменное изваяние. Тогда я просто поставила кувшин неподалеку.